глава 7. 20 июля десять часов ноль ноль минут дом влада одноэтажное строение с множеством пристроек и заросшим садом находился в очередном коттеджном поселке вокруг были дома зелень и ни одной многоэтажки деревья и кусты обступали заезд в гараж со всех сторон а дорога почти не виднелась на улице царило лето И это чувствовалось каждым горящим участком кожи, слезящимися от солнца глазами и влажным воздухом, входящим в легкие. Сильно осмотреться девушки не дали, а сразу же повели к автомобилю. Машиной оказался синий двухдверный запорожец, который Макс, кроме как галчонком, не называл. Побитый, несколько раз перекрашенный, судя по облупившейся местами краски, настоящий пятьдесят оттенков синего, покрытый ржавчиной и тарахтящий на всю улицу, автомобиль не вызывал уверенности в том, что он вообще способен куда-то ехать, а тем более безопасно вести людей. Анку поместили на заднее сиденье, усадив прямо на примятые газеты между коробкой из-под пылесоса, откуда тотчас девушки на голову упала рыбная консерва, и огромной игрушкой в виде загадочного серо-белого существа с улыбкой чеширского кота. В широкополой шляпе и не по размеру большой футболке, среди горы хлама и слепсом, поющим из динамиков настоящего, а не встроенного радио на задней полке у окна, у девушки создавалось впечатление, что она едет домой с огорода. Это впечатление портили только скованные наручниками руки, прикрепленные к передним сиденьям, отчего Анке приходилось сидеть, сильно наклонившись вперед. Высокий и худой Макс опустил свое кресло очень низко, а ростом поменьше, но в целом покрупнее Влад, кое-как поместился на своем. С переднего сиденья в нос Анки сразу же ударил запах табака, Максим закурил сигарету. Все расселись, Голчонок тронулся, чем немало удивил девушку, И они двинули в путь. С какой любовью Макс смотрел на свой автомобиль, с такой же парадоксальной неаккуратностью он его вел, словно стараясь поймать каждую яму и каждую кочку, резко снижая и увеличивая скорость, отчего машина начинала стрекотать и гудеть от перенапряжения. В игрушке, по ощущениям, был какой-то острый предмет, то ли музыкальный механизм, то ли просто какая-то спрятанная вещь. При каждом резком повороте, а их было достаточно, предмет впивался Анке в бок, намереваясь будто пронзить девушку насквозь и оказаться уже внутри нее. Яркое солнце слепило с непривычки. Анка и не помнила, когда в последний раз видела солнечный свет. Пешеходов и других машин почти не было. Наверное, сейчас все на работе, решила Анка. Но мысль. сразу же сменилось на другую, когда зелень расступилась и по бокам от дороги открылся нелицеприятный вид. Местами деревья лежали в повалку, словно разбросанные проходившим мимо гигантом. Этот же великан оставил на дороге свои следы, количество и размеры ям увеличились, отчего галчонок закаркал еще активнее. Мимо проплыл один сгоревший дом, за ним другой — А потом целая череда явно заброшенных зданий. Разбитые окна, заросшие сады, брошенные вещи. Повсюду летала бумага, растерянно колыхалась с места на место с каждым дуновением ветра и взлетала ввысь после проезжающего галчонка. — А может, причина в другом? — Анка задумчиво проводила взглядом бывшую автозаправку с черным обгоревшим остовом здания. Со временем на дороге стали появляться и другие машины, большинство из которых тоже видали лучшие деньки. Абсолютно на каждой были вмятины или сколы краски, у некоторых были заменены целые части — капот, дверь или крыша. У одной отсутствовала дверца багажника, отчего содержимое постоянно пыталось вывалиться наружу. Макс перестал лихачить, внимательно всматриваясь в другие автомобили и не сокращая между ними дистанцию. Впрочем, все машины ехали друг от друга достаточно далеко. «Логичное решение на такой разбитой дороге», — подумала Анка, не зная, однако, что дело было вовсе не в этом. Парни тихонько переговаривались, но из-за громкой музыки, раздающейся прямо за спиной, Анка не слышала ни слова. Душный воздух, равномерное укачивание — И стресс от новой информации, убаюкали девушку, и она провалилась в сон. Проснувшись спустя непродолжительное время, когда солнце метко ткнуло своим лучом сквозь шляпу прямо в левый глаз девушки, она недовольно что-то проворчала, приоткрыла глаза, пытаясь отвернуться от назойливого света, чтобы через мгновение распахнуть их в немом изумлении. Впереди виднелся уходящий в небо шпиль, В воспоминаниях Анки он казался таким странным и футуристичным на фоне окружающей природы. Сейчас он мало отличался от соседних зданий. Все те же выбитые стекла и гарь, окрашивающая все в серые тона. Большую часть верхушки занимал огромный баннер, рисунок которого Анка смогла рассмотреть только когда они проехали мимо. Ящерица в круге, пронзенная острым копьем. Похожий символ был на асфалийской форме. Анка узнала этот шпиль. Лахта-центр — величественное здание, построенное на севере Санкт-Петербурга. Теперь она знала, где находится. Справа показался залив, переливаясь сверкающими алмазами на волнах. Анка начала судорожно крутить головой, пытаясь рассмотреть больше. Краем глаза девушка заметила обращенное на нее через зеркало заднего вида Две пары любопытных глаз, голубая синева и терпкий кофе. «Что -то — Что-то вспомнила? — осторожно спросил Влад. Они оба напряглись, но если при этом Макс напряженно переводил взгляд с лица Анки на дорогу, впиваясь в руль пальцами, то Влад смотрел скорее настороженно, как приготовившийся к прыжку зверь. — Мы в Питере. — А ты не знала? — казалось, Влад удивлен этим фактом. Я не вру, когда говорю, что ничего не помню. Теперь-то ты помнишь явно намного больше. Влад повернулся к Анке лицом, ожидая от нее реакции, но секунды шли, а девушка так и сидела, насупившись. Ее все больше раздражали эти безосновательные обвинения. Но не то, что нам надо. Иначе ты бы вряд ли выглядела змеей, свернувшейся калачиком. Не высовывайся, мы не на экскурсию едем. Музыка все еще играла громко, поэтому Влад, натянувший шляпу девушки на самые глаза и отвернувшийся от нее, не услышал, как Анка пробормотала. Вообще-то меня назвали Саламандрой, а не Змеей. Смотреть по сторонам стало затруднительно, но девушка все равно отметила, насколько пустынные улицы, северная столица, миллионы жителей, снаружи ярко светит солнце, а на улицах никого. Здания, которые Анка смогла рассмотреть на неработающих светофорах, казались старее, чем в ее воспоминаниях. Темные, неухоженные, у многих снова выбиты стекла. Около получаса они ехали по городу, пока, наконец, не добрались до двухэтажного желтого здания, на въезде к которому Макс воспользовался электронным пропуском. Анка ни разу не была здесь, иначе сразу бы узнала Мариинскую больницу. одну из старейших в Петербурге, которая играла важную роль в новом мире. Стоявшие на обочине машины были похожи на галчонка, местами ржавые, местами побитые, но все равно выглядели приличнее. Они стояли друг от друга на большом расстоянии, так что между двумя машинами можно вместить еще три-четыре других. Пестрее синего запорожца Анка еще никого не заметила. Парень припарковал машину также вдалеке от остальных, найдя место в тени раскидистого дерева и близко к серой двери с надписью «Только для персонала». Влад с трудом вылез из машины, проклиная это ржавое корыто. Обошел автомобиль с левой стороны и начал помогать теперь Анке выбраться наружу. «Вылазь давай!» Парень кряхтел, протискиваясь в тесном салоне. Трудно ему такому крупному в маленькой машинке. Анка сама долго пробиралась мимо огромной игрушки. В какой-то момент острый предмет все-таки выпал из мягкого бока и отскочил под переднее сиденье еще до того, как Анка успела его внимательно рассмотреть. Как только девушка очутилась на палящем воздухе, в машине, оказывается, все это время очень эффективно работал кондиционер, Влад оказался рядом с ней и накинул на плечи свою куртку, оставшись только в черной, но не скрывающей пятна масла футболки, приобнял, крепко прижав к себе одной рукой и прикрыв наручники. От такой близости Анка даже задержала дыхание и, скорее всего, покраснела. Но не успела она смутиться окончательно, как в бок уперлось уже знакомое оружие, заставив ее чуть согнуться. Пистолет в руке Влада тоже прятался за тканью одежды. «Представь, что у тебя просто болит живот, и стараясь не поднимать голову». Со стороны теперь они смотрелись как пара, которой девушке стало плохо, а парень поддерживает ее, помогая идти в больницу. Макс нахлобучил Анке свои синие солнцезащитные очки и, довольно хмыкнув, повел их к двери, из которой уже выглядывала миловидная девичья личика. Та, что скрывалась за дверью, огляделась по сторонам, а потом осторожно открыла проход, впуская странную компанию внутрь. Миниатюрная хрупкая девушка с толстой русой косой до пояса и огромными карамельными глазами смотрелась будто куколка, наряженная в белый халат и колпак. На груди у нее висел беджик с именем Захарова Алина Дмитриевна. — Быстрее заходите. У нас тут плотный график на аппарат. Вы не представляете, каких усилий мне стоило освободить время. Вы еще и опаздываете. Хорошо, хоть начальство ушло на совещание. Голос полностью соответствовал внешнему виду. Звонкий, тонкий и быстрый, будто птичка щебечет утру. «Привет, Алина!» Уже внутри Макс нежно приобнял девушку за плечо. Влад просто сдержанно кивнул, пробормотав слова приветствия, и они всей компанией двинулись по коридорам больницы. Людей было немного, большинство избегали сидеть рядом друг с другом, и выглядели они больше психически больными, чем физически. Нервный тик, бегающий взгляд, бормотание. Даже попадавшийся медперсонал, как на подбор, был уставший и словно потерянный. Стены выглядели свежеокрашенными. На полу не было потертостей и изломов, а запах больницы еще не сильно обосновался в этих местах. Коридоры недавно ремонтировали. К такому выводу пришла Анка. — Извини, что так все неожиданно, но у нас срочные новости. Максим очаровательно улыбнулся и загадочно кивнул в Анкину сторону. Но Алина давно уже все поняла. «Саламандра, да?» Макс удивленно взглянул на подругу, а затем на Влада, который от неожиданного ответа споткнулся и упал бы, если бы Анка резко не дернулась в обратную сторону. Алина выглядела довольной такой реакцией. «Я не глупая, Макс. По телевизору все утро идут новости, что ее, возможно, видели». Говорят, что это лишь предположение ложная тревога, но люди в интернете и не верят. Они уверены, что Саламандра вернулась. И теперь у нас срочное собрание. Начальство думает, куда перекинуть тяжело больных людей на всякий случай. Все нервничают». «Но почему люди так уверены, что это не ложная тревога?» — спросил Макс. «Были свидетели, которые видели молодую девушку в доме у Анатолия Олеговича». Влад сильнее прижал ствол пистолета к животу Анки, совсем не осознавая этого. «Неужто кто-то видел, как они сбегали?» «Нет, никто не видел, как она скрылась». Алина на ходу повернулась к Владу, словно читая его мысли. «Но когда мне утром позвонил Макс и сказал, что вам срочно надо проверить человека на цереброметре, я сложила два и два. Так что...» Алина остановилась у большой железной двери в тупике одного из коридоров. «Это она?» Девушка сложила руки за спиной и, немного наклонив голову в сторону, качнулась с пяток на носки. Глаза ее светились живым интересом, карамельная радужка сверкала от любопытства, но, несмотря на эту показную легкость, Анка заметила дрожь в пальцах и каплю страха, спрятанную в глубине взгляда. К пленнице Алина близко не подходила, напряженно улыбаясь в нескольких шагах от нее. — Догадливая ты наша! Макс выглядел не менее довольным. — Начинать-то будем, раз времени у нас немного. Алина все с той же улыбкой открыла тяжелую дверь, проведя электронным пропуском слева от замка. — Я буду ждать вас в комнате управления. Она бросила взгляд на наручники, которые показались из-за куртки, когда Влад пропустил Анку вперед. — А вот это придется снять. Действует цереброметр по принципу МРТ, и ваши путы могут помешать исследованию. — И как ты себе это представляешь? Макс уже хотел начать приводить доводы, как Влад перебил его. «Не волнуйтесь, наручники из титана. Магнит совместимого металла». «Умник», — фыркнул Максим. «Хорошо, тогда располагай нашу гостью, не задерживайся». Макс по-отечески потрепал Влада по голове и скрылся с девушкой-доктором за соседней дверью. Взлохмаченный парнишка... что-то раздраженного ворча, попытался пригладить волосы, параллельно проталкивая анку в комнату. Стены и углы комнаты утопали во мраке. Единственным источником света был бестеневой хирургический светильник, направленный прямо на кушетку огромной установки. Внешне она напоминала аппарат МРТ, и ни разу до этого не приходилось проходить подобное обследование, кроме флюорографии, но она видела похожее оборудование на плакатах, развешанных по поликлинике. По левую сторону находилось прозрачное окно, отделяющее эту комнату от соседней. В ней уже стояли Алина и Макс, о чем-то увлеченно переговариваясь. Анка их не слышала, а значит, стекло было звуконепроницаемым. Вдоль всего окна тянулась пленка для затемнения, отчего свет из соседней комнаты почти не попадал в эту. Влад провел девушку к кушетке и приказал или попросил лечь на спину. Свою любимую куртку он снова накинул себе на плечи. По краям кушетки болтались кожаные ремни, которые парень не применул использовать, сковывая девушку по рукам и ногам. Наручники, конечно же, никуда не делись, но Влад оставил их только на правой рабочей руке, прикрепляя к кушетке, отчего ее движения стали еще более скованными. За окном продолжались споры. Макс с обожанием смотрел на миниатюрную девушку, а та лишь посмеивалась, кокетливо поправляя волосы. Влад проследил за взглядом Анки. Гримаса, с которой он обернулся обратно, отлично гармонировала с закатанными глазами и олеющими щеками. Влад защелкнул последние ремни, фиксируя голову, и придирчиво осмотрев свою работу, на полшага отошел от кушетки. Секундная заминка уже выдавала его с головой. Он хотел что-то сказать. Вместо этого парень буравил взглядом девушку, хмуря брови и покусывая щеки изнутри. «Лежи смирно и не дергайся», — в итоге произнес он. «Вряд ли то, что крутилось у него в голове. Это безболезненная процедура, но шум от машины может вызвать у тебя дискомфорт». «Пока что больше дискомфорт вызывают эти путы». Анка поерзала на месте, — показывая, что даже небольшие перемещения по кушетке ей недоступны. — Придется потерпеть. Слишком часто мы сталкивались с такими, как ты. Знаем, чего можно от вас ожидать. — Такими, как я? Влад проигнорировал вопрос. — Ты когда-нибудь проходила процедуру МРТ? Нет ведь? Анка попыталась покачать головой, но у нее не вышло, поэтому она тихо ответила «нет». — Хорошо. Как я уже сказал, это безболезненно и беспокоиться пока незачем. Лежи, расслабляйся и честно отвечай на вопросы, которые мы будем тебе задавать. Динамики и микрофон находятся прямо внутри, поэтому мы тебя услышим. Все понятно? — Ага. За окном уже выжидательно смотрели на Влада, подзывая его жестами, мол, поторопись. Аппарат начал издавать звуки, небольшой шум вентилятора и писк приборов. Сейчас все зависит только от твоих ответов. Я глуп, что надеюсь, но хочу верить, что в тебя осталось хоть капля человека, которым ты была. Тогда мы сможем спокойно поговорить, Анка». Слова прошелестели в унисон заработавшему аппарату, почти скрываясь за шумом, но девушка уловила их. Когда Влад вышел, а кушетка начала свое движение вглубь прибора, Их эхо еще разносилось у нее в голове. Они не считают ее человеком. Но кем тогда? Кем они считают Анку и таких, как она?